Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Тана Френч, «Броукен Харбор», роман Перевод с английского Любови Корцевадзе Читает Кирилл Радцик. Посвящается Дарли, волшебнику и джентльмену Глава первая Давайте на чистоту. Это дело было по плечу только мне. Вы удивитесь, сколько из наших парней, будь у них выбор, шарахнулись бы от него на милю. А у меня выбор был, по крайней мере, сначала. Пары ребят мне так прямо и сказали. Хорошо, что оно досталось тебе, а не мне. Однако я лишь сочувствовал им, а о себе и не думал беспокоиться. Кое-кто не в восторге от крупных громких дел, мол, слишком много шумихи в прессе. Слишком велики последствия провала. Весь этот негатив не по мне. Если думать о том, как больно будет падать, считай, ты уже летишь в пропасть. Я фокусируюсь на позитиве, а его тут полно. Даже те, кто притворяется, будто они выше этого, знают. За большие достижения повышают по службе. Так что дайте мне расследование, что красуется на первых полосах, а дела о зарезанных барыгах оставьте себе. Если не можешь держать удар, служи в участке. Некоторым из наших не в моготу работать с детьми. Их вполне можно понять. Однако позвольте полюбопытствовать. Если вас тошнит от зверских убийств, то какого черта вы взялись их расследовать? Нежных с распростертыми объятиями примут в отделе по защите интеллектуальной собственности. У меня были убитые младенцы, утопленники, изнасилования с убийствами. Человек, которому отстрелили голову из дробовика, так что ошметки мозга разлетелись по всем стенам. и условии, что виновный попадет за решетку, мой безмятежный сон ничто не тревожит. Кто-то должен брать такие дела на себя, и если за них берусь я, то справляюсь так, что комар носа не подточит. Раз уж зашел разговор, давайте проясним еще кое-что. Я чертовски хорош в своей работе. Я и сейчас так считаю. В отделе убийств я уже 10 лет, и семь из них, с тех пор, как я освоился, у меня была самая высокая раскрываемость. В этом году я на втором месте, потому что нынешнему лидеру перепала череда верняков с бытовухой, когда подозреваемый буквально сам защелкивает браслеты на своих запястьях и подает себя на тарелочке с яблочным соусом. Мне же доставались самые геморройные, глухие случаи. Мертвые торчки и ни единого свидетеля. И я все равно давал результат. Если бы наш главный инспектор хоть раз, хоть раз во мне усомнился, то мигом снял бы меня с дела. Вот что я пытаюсь сказать. Все должно было пройти как по маслу. Дело попало бы в учебники. Блестящий пример того, как надо работать. По всем писанным правилам оно должно было стать для меня колоссальным успехом. Я сразу понял, что дело крупное. Мы все это поняли. Обычные убийства достаются первым в очереди. А если первый отлучился, то тому, кто окажется на месте. И только большие, важные дела, требующие особого подхода, распределяет лично главный инспектор. Так что когда О'Келли просунул голову в дверь отдела, показал на меня пальцем, рявкнул Кеннеди в мой кабинет и исчез, мы сразу все поняли. Я схватил со спинки стула свой пиджак и надел его. Сердце мое билось учащенно. Давно, слишком давно мне не перепадали такие дела. «Никуда не уходи», — сказал я Ричи, своему напарнику. о в притворном ужасе протянул Квигли из-за своего стола и помахал пухлой ладонью. «Неужто снайпер опять вляпался в дерьмо? Вот ж не думал, что доживу. Наслаждайся, пока жив, старина». Я проверил, ровно ли повязан мой галстук. Квигли ехидничал, потому что был следующим в очереди. И не будь он такой бестолочью, о Келли поручил бы дело ему. — Что ты натворил? — трахнул твою сестру. Рвотными пакетами запасся заранее. Парни заржали, а Квигли по поджал губы. — Не смешно. Что, задело — Что, за дело живое? Ричи сидел, открыв рот, и едва ли не подпрыгивал на стуле от любопытства. Я достал из кармана расческу и быстро провел ею по волосам. — Ну, как я, нормально? — Жаполис! — буркнул Квигли. Я его проигнорировал. — Ага, — сказал Ричи. — Супер! — Что? — Никуда не уходи, — повторил я и пошел к Окелли. Второй знак. Главный инспектор стоял за столом, сунув руки в карманы и раскачивался на пятках. Адреналин в нем так кипел, что он не мог усидеть в кресле. — А ты не торопишься. «Прошу прощения, сэр!» Он не сдвинулся с места и, цыкнув зубом, принялся перечитывать лежащий на столе отчет о вызове. Как продвигается дело Малина. Последние несколько недель я потратил на сбор досье для главного гособвинителя по запутанному делу с одним наркоторговцем, чтобы не осталось ни щелочки, в которую мог бы проскользнуть этот ублюдок. Некоторые следователи считают свою работу оконченной в момент предъявления обвинений, но если с крючка соскакивает мой улов... что, хоть и редко, но случается, я принимаю это близко к сердцу. — Уже готово? Ну, плюс-минус. — Его сможет закончить кто-то другой. — Без проблем. Покельник кивнул и продолжил читать. Он любит, когда ему задают вопросы, любит показывать, кто тут главный, и поскольку он действительно мой начальник, я не против чуток прогнуться для пользы дела. — Что-то новое поступило, сэр? — Брайанстаун, знаешь... Никогда не слышал. Я тоже. Один из этих новых поселков на побережье, за Балбриганом. Раньше назывался Броукен Бэй, или как-то так. Броукен Харбор, — сказал я. Да, Броукен Харбор, я знаю. Теперь это Брайанстаун, и к вечеру о нем услышит вся страна. М -м, серьезное значит дело. О'Келли положил тяжелую ладонь на отчет о вызове, словно пытался его удержать. Муж, жена и двое детей зарезаны в собственном доме. Жена находится при смерти. Ее сейчас везут в больницу. Остальные мертвы. Мы помолчали, слушая, как по воздуху пробегает мелкая дрожь, вызванная последним словом. «Кто сообщил?» — спросил я. «Сестра жены. Они созваниваются каждое утро. А сегодня утром она не смогла дозвониться». Это настолько ее обеспокоило, что она села в машину и отправилась в Брайанстаун. «Машина на подъездной дорожке. В доме горит свет среди дня. Никто не открывает. Она звонит полицейским, те вышибают дверь и...» «Сюрприз, сюрприз!» «Кто там сейчас?» «Только местные. Глянули разок, смекнули, что не потянут, и сразу связались с нами». «Прекрасно», — сказал я. «В полиции полно идиотов, которые готовы часами играть в детективов». И топтать место преступления, прежде чем признают поражение и вызовут реальных профессионалов. Похоже, на этот раз нам повезло. Котелки у сельских копов варили. Я хочу, чтобы этим занялся ты. Возьмешься? Почту за честь. Если не можешь все бросить, скажи. Я отдам дело Флайерте. Оно в приоритете. Флайерте. тот самый чемпион по раскрываемости, который закрывает верняки. «Не надо, сэр!» «Я беру». «Хорошо», — сказала Келли, но отчет не отдал, а наклонил к свету и принялся внимательно рассматривать, потирая большим пальцем подбородок. «А Курон, он готов?» «Юный Ричи Курон был в команде всего две недели. Многие не любят натаскивать новичков, так что это приходится делать мне. Если ты знаешь свое дело, твой долг — передать свои знания». «Будет готов?» Я могу на время куда-нибудь его засунуть, а тебе дать человека, который знает, что к чему. Если Курон не вывозит, то лучше выяснить это сейчас. Я не хотел получить напарника, который знает, что к чему. Один из плюсов выпаса новичков заключается в том, что ты избавляешь себя от кучи хлопот. У всех стариков есть свои устоявшиеся подходы, а, как говорится, два медведя в одной берлоге не живут. Новичок, если правильно с ним обращаться... Тормозит тебя куда меньше, чем старый служака. Сейчас мне было некогда играть в эти игры. Нет, вы. Нет, только после вас. В любом случае, главным будешь ты. Сэр, поверьте, Курен справится. Это риск. Примерно год новички проходят испытательный срок. Неофициально, конечно, но вполне всерьез. И если Ричи с порога ошибется, да еще под прицелом прессы, то может собирать вещички. У него получится. Я прослежу. я не только прокуранно когда ты последний раз вел большое дело его проницательные глазки вперились в меня а его прошлое громкое дело пошло наперекосяк я тут ни при чем человек которого я считал другом кинул меня и утопил в дерьме но люди все помнят почти два года назад точно если разберешься с этим то вернешься в строй Но что будет с моей карьерой в противном случае? Осталось невысказанным, и тяжелой тучи повисло между нами. «Разберусь, сэр!» О'Келли кивнул. «Не сомневаюсь. Держи меня в курсе». Он перегнулся через стол и протянул мне отчет о вызове. «Спасибо, сэр. Я вас не подведу». Купер и криминалисты уже в пути. «Купер — это наш суд-медэксперт». — Тебе понадобятся люди. Я распоряжусь, чтобы общий отдел прислал летунов. — Шестерых пока хватит? — Вполне. Если понадобится еще, я сам затребую. Когда я был уже на пороге, О'Келли добавил. — И бога ради, сделай что-нибудь с его одеждой. Я потолковал с ним на прошлой неделе. — Так потолку еще раз. — Черт побери, в чем он явился вчера? — В фуфайке? — По крайней мере, я заставил его избавиться от кроссовок. Какой-никакой, а шажок вперед. Если он хочет остаться на этом деле, пусть научится шагать поживее, до того, как прибудете на место. Журналисты слетятся туда, как мухи на дерьмо. Хотя бы скажи ему, чтобы не снимал пальто и не светил своими трениками, или в чем уж там он соизволил прийти. У меня в столе есть запасной галстук. Все будет в порядке. О'Келли проворчал что-то про свинью в смокинге. На обратном пути я бегло просмотрел отчет. Все в точности соответствовало сводке, изложенной шефом. Жертвы — Патрик Спейн, его жена Дженнифер и их дети — Эмма и Джек. Сестра, вызвавшая полицию, Фиона Раферти. Под ее именем диспетчер предупреждающе добавил заглавными буквами. Внимание, звонившая в истерике. Ричи не сиделось. Он подпрыгивал, словно у него пружины в коленях. «Что? Собирайся!» «Мы уезжаем». «Я ж говорил», — сказал Квигли моему напарнику. Ричи невинно распахнул глаза. «Правда, извини, бро, я прослушал. Голова другим занята, понимаешь?» «Курон, я вообще-то пытаюсь оказать тебе услугу. Впрочем, дело твое». Виток Квигли был по-прежнему обиженный. Я натянул пальто и проверил свой портфель. «Похоже, у вас тут увлекательная беседа. Может, поделитесь?» — Ерунда, — тотчас отозвался Ричи. — Просто болтаем о том, о сем. Я посоветовал юному Ричи задуматься о том, почему главный вызывает тебя одного и передает информацию за его спиной, — лицемерно сказал Квигли. Это не лучшим образом свидетельствует о репутации юноши в отделе. Квигли обожает пудрить мозги новичкам, а также давить на подозреваемых чуть сильнее, чем следует. Мы все не без греха. Однако он получает от этого особенный кайф. Впрочем, обычно у него хватает мозгов не трогать моих ребят. Речи, чем-то его разозлил. В ближайшие дни юноша будет о чем подумать. Ему незачем отвлекаться на всякий вздор. — Ну как, детектив Курон? Идем? — Что ж, — прошипел Квигли, напыжившись, — не позволяйте мне себя задерживать. — Само собой, приятель, — Я вытащил из ящика галстук и сунул его в карман пальто, под столом, чтобы не давать Квигле повода для подколок. — Детектив Курон готов? Тогда погнали. — До встречи! — не слишком любезно проворчал Вигли нам вслед. Ричи послал ему воздушный поцелуй, и поскольку зрелище это не предназначалось для моих глаз, я ничего не заметил. Было туманно, холодное и серое утро вторника, такое хмурое и мрачное, словно на дворе не октябрь, а март. Я вывел из гаража любимый серебристый бумер. Официально машины разбирают в порядке живой очереди. Однако салаги, занимающиеся бытовым насилием, не посмеют и приблизиться к лучшей тачке отдела убийств. Так что машина всегда к моим услугам. И в салоне не валяются обертки от бургеров. Я не сомневался, что и с закрытыми глазами найду дорогу в Броукен-Харбор. Но сейчас не время было проверять это на практике. Поэтому я включил навигатор. Где находится Броукен-Харбор, прибор не знал. Он хотел ехать в Брайанстаун. В свои первые две недели в отделе Ричи помогал мне собирать досье по делу Малина и заново опрашивать свидетелей. Это было его первое настоящее дело об убийстве, он буквально из штанов выпрыгивал от нетерпения. Парень сдерживался изо всех сил, но как только машина двинулась с места, выпалил. — Нам дали дело? — Да. — Какое? — Убийство. Я остановился на красный, достал галстук и передал его Ричи. К счастью, сегодня на нем была белая рубашка. Правда, дешевая и настолько тонкая, что просвечивала безволосая грудь. И серые брюки почти приличные, только на размер больше, чем надо. Вот надень. Он уставился на галстук так, словно никогда не видел подобной диковины. Да? Да. Я уже было смирился с мыслью, что придется съехать на обочину и самому повязать Ричи галстук. Скорее всего, он в последний раз надевал его на первое причастие. но ну, в конце концов парень справился. Ну, более-менее. «Круто выгляжу, да?» — спросил он, наклонив солнцезащитный козырек, чтобы посмотреться в зеркало. «Лучше, чем было», — ответил я. О Келли оказался прав. Галстук ничего не исправил. Галстук-то был что надо. Шелковый, темно-бордовый в тонкую полоску. Но кто-то умеет носить хорошие вещи. А другим это просто не дано. Росту в речи пять футов девять дюймов, причем в прыжке. Он весь из углов, ноги тонкие, плечи узкие. Выглядит лет на четырнадцать, хотя в личном деле сказано, что ему тридцать один. Считайте меня предвзятым, но я с одного взгляда понял, из какого он района Дублина. Это очевидно. Слишком короткие, неопределенного цвета волосы, острые черты лица, подпрыгивающая беспокойная походка — И одним глазом он словно высматривает опасность, а другим — все, что не прикручено. На парне этот галстук казался краденым. Ричи нерешительно потер его пальцем. «Симпатичный. Потом верну. Оставь себе. А при случае купи еще несколько». Он мельком покосился на меня и, кажется, хотел что-то ответить, но сдержался. «Спасибо». Мы выехали на набережную и направлялись к шоссе М-1. С моря вдоль лифи дул сильный ветер, заставляя пешеходов пригибаться. Когда мы застряли в пробке, какой-то баран на внедорожнике не заметил или наплевал, что не успевает проскочить перекресток, я достал телефон и отправил сообщение своей сестре Джералдине. — Джерри, срочно выручай. Выдерни Дину с работы как можно скорее. — Если начнет ныть, что потеряет день, скажи, что я компенсирую. — Не волнуйся. Насколько я знаю, с ней все нормально. Но пусть пару дней побудет у тебя. Позвоню позже. Спасибо. Шеф прав. Через пару часов Броукен Харбор наводнит пресса. Дина младшая в семье, и мы с Джерри по-прежнему ее опекаем. Когда сестренка услышит про эту историю, она должна быть в безопасном месте. Ричи тактично не замечал того, что я уткнулся в телефон и изучал маршрут на экране навигатора. «Хм, «Едем за город, да?» — спросил он. «В Брайанстаун. Слышал о нем?» Он покачал головой. «Судя по названию, один из новых поселков. Точно. На побережье. Раньше там была деревня Броукен-Харбор, но, похоже, с тех пор ее застроили». Баран на внедорожнике, наконец, убрался с дороги, и пробка рассосалась. Один из плюсов экономического кризиса. Половина автовладельцев сидит дома, и те из нас, кому действительно нужно ехать по делам, Теперь могут добраться до места назначения. «Скажи, что самое страшное ты видел на службе?» Ричи пожал плечами. «Я сто лет работал на трассе. Еще до транспортного отдела. Видел всякую жуть. Аварии. Все они так считают. Когда-то я и сам так думал. Не, сынок, ничего ты не видел. Ты просто невинный ягненок. Да, вовсе не весело, когда некий урод не сбавляет скорость на повороте Избивает ребенка. Однако это цветочки. Смотреть на детский труп с разбитым черепом, зная, что какой-то мудак долбил этого ребенка головой о стену, пока он не перестал дышать совсем другое. Пока что ты имел дело только с несчастными случаями. А теперь сможешь взглянуть на то, что люди творят друг с другом умышленно. Разные вещи, поверь. А что там, куда мы едем? Ребенок, Семья. Отец? Мать и двое детей. Женщина, возможно, еще выкарабкается. Остальные уже покойники. Его руки вяло лежали на коленях. Я впервые видел Ричи совершенно неподвижным. Господи Иисусе! Сколько лет детям? Пока неизвестно. Что с ними случилось? Похоже, зарезали. У них дома. Скорее всего, вчера вечером. Жесть! Нет, ну просто охренеть! Лицо Ричи исказило гримаса. Точно. И к тому времени, когда мы приедем на место, ты уже должен это переварить. Правило номер один. Можешь записать. Никаких эмоций на месте преступления. Считай до десяти. Читай молитвы. Тупо шути. Все, что угодно. Если нужен совет, как справиться с чувствами, спрашивай сейчас. Я в порядке. Надеюсь. Там сестра жены, и твои переживания ее не интересуют. Ей надо знать, что у тебя все под контролем. — У меня все под контролем. — Хорошо. — На, почитай. Я протянул ему отчет о вызове и дал 30 секунд на то, чтобы просмотреть текст. Сосредоточившись, Ричи сразу стал выглядеть старше и умнее. — Когда доберемся, что выяснишь у патрульных в первую очередь? — спросил я, выждав. — Про оружие. Найдено ли оно на месте преступления? — А почему не о наличии следов взлома? — Взлом кто угодно мог сымитировать. — Давай без обиняков, — сказал я. — Под кем угодно? Ты подразумеваешь Патрика или Дженнифер Спейн? Он чуть поморщился. Я заметил это только потому, что внимательно наблюдал за ним. — Всех, у кого был доступ? Родственников, друзей? Всех, кого они бы впустили? — Но ты ведь думал не про них, а про Спейнов? — Да, наверное. — Так бывает, сынок, и незачем это отрицать. То, что Дженнифер Спейн выжила, делает ее главной подозреваемой. С другой стороны, в подобных случаях это, как правило, отец. Женщины убивают только детей и себя, а вот мужчины — всю семью. В любом случае, обычно никто не пытается имитировать взлом. О подобных ухищрениях они уже не думают. И все-таки это мы можем выяснить сами, когда приедут криминалисты. Лагаться на слова патрульных не будем — А вот насчет оружия я хотел бы узнать сразу. — Молодец. — Да, это главный вопрос. — о чем ты в первую очередь спросишь сестру? — О том, кто мог желать зла Дженнифер Спейн или Патрику Спейну. — Разумеется, но об этом мы будем спрашивать всех, кого найдем. — А о чем ты хочешь спросить именно Фиону Раферти? Он покачал головой. — Ни о чем? — Лично мне очень интересно услышать, что она там делала. Тут сказано, — Ричи поднял отчет, — они созванивались каждый день. Она не смогла дозвониться. — И что? — Ричи, подумай. Допустим, обычно они созваниваются часов в девять, когда муженьки уже на работе, а дети в школе. Или когда женщины сами на работе. Может, они тоже работают? — Дженнифер Спейн не работала. Иначе сестра сказала бы, ее нет на работе. А не я не смогла дозвониться. Итак. Фиона, звонит Дженнифер около девяти, самое ну, самые ранние в полдевятого. До этого обе заняты утренними заботами. А в десять тридцать шесть, я постучал по листку, она уже в Брайанстауне и звонит в полицию. Не знаю, где живет и работает Фиона Раферти, но Брайанстаун находится в добром часе езды от цивилизации. Иными словами, из-за того, что Дженнифер часок не берет трубку, максимум часок, а может и того меньше, Фиона впадает в такую панику, что бросает все и мчится к черту на рога. Не слишком ли бурная реакция? Не знаю, как ты, а я бы с удовольствием разобрался, почему она так разволновалась. Может, ей не час ехать. Может, она просто живет по соседству и решила проведать сестру. Тогда зачем ехать на машине? Если пешком не дойти, значит, она живет слишком далеко. И, следовательно, ведет себя странно. А вот и правило номер два. Странное поведение. Это подарок, и нельзя выпускать его из рук, пока не развернешь. Здесь тебе не транспортный отдел, Ричи. У нас не говорят, а ерунда какая-то. Наверняка в тот день ей просто захотелось почудить. Забей. Никогда так не рассуждай. Повисла напряженная пауза, означавшая, что разговор еще не окончен. Я хороший детектив, — сказал Ричи наконец. Уверен, когда-нибудь ты станешь отличным детективом, но... пока что тебе еще учиться и учиться для этого не обязательно носить галстук приятель тебе не пятнадцать лет сказал я прикид гопника еще не делает тебя страшной угрозой буржуем ты просто выглядишь как идиот рич потеребил тонкую ткань своей рубашки и сказал тщательно подбирая слова я знаю что большинство парней из отдела не из моего района у них родители фермеры или учителя Я понимаю, что я для вас белая ворона. Зеленые глаза Ричи твердо смотрели на меня в зеркало заднего вида. Неважно, откуда ты родом, происхождение не выбирают. Так что даже не думай об этом. Важно то, куда ты двигаешься. И вот это, друг мой, уже зависит от тебя. Знаю. Я же здесь, так? И моя задача — помочь тебе пойти дальше. Один из способов выбрать направление — «Вести себя так, словно ты уже прибыл. Улавливаешь? Ричи выглядел растерянным. «Ну, смотри, почему мы едем на БМВ?» Он пожал плечами. «Потому что вам нравится эта тачка». Я снял ладонь с руля и ткнул в Ричи пальцем. «То есть ты решил, что машина нравится моему эго?» «Не обманывай себя. Все не так просто. Ричи, мы не магазинных воришек ловим». Убийцы — крупная рыба. Прикатить на место преступления в побитой десятилетней Тойоте значит проявить неуважение, показать, что жертвы не заслуживают лучшего. Людей это напрягает. Ты же не хочешь начинать на такой ноте? Нет. Вот именно что нет. Вдобавок, в старой побитой Тойоте мы будем выглядеть неудачниками. Это важно, дружище, и не только для моего эго. Если преступники увидят неудачников, то подумают, что они круче нас, и их труднее будет сломать. Если неудачников увидят хорошие люди, то решат, что таким ни за что не раскрыть преступление, а значит, и помогать не стоит. И если мы сами по утрам будем видеть в зеркале пару неудачников, что станет с нашими шансами на победу? Наверное, их станет меньше. В точку! Если хочешь добиться успеха, Ричи... «Ты не должен выглядеть как неудачник, понимаешь?» Он коснулся узла на своем новом галстуке. О, «Проще говоря, нужно лучше одеваться». «Нет, сынок, тут нет ничего простого. Правила придуманы не зря, и об этом нужно помнить, прежде чем их нарушать». Я выехал на пустое шоссе и позволил БМВ проявить себя во всей красе. Я знал, что еду точно с разрешенной скоростью, не на милю быстрее. Ричи поглядывал на спидометр, но помалкивал, вероятно, думал о том, какой я зануда. Так многие считают. Однако все они подростки, если не по возрасту, то по уровню развития. Только подросток может считать, что скука — это плохо. Взрослые, те, кто кое-что повидал на своем веку, знают, что скука — дар небесный. У жизни в рукаве достаточно потрясений, которые обрушиваются на тебя в самый неожиданный момент — так что нагнетать драму вовсе не обязательно. Скоро Ричи поймет это на собственном опыте. Я фанат масштабной застройки. Если хотите, можете винить в рецессии застройщиков, их прикормленных банкиров и политиков, но факт остается фактом. Если бы они не мыслили на перспективу, мы бы до сих пор выкарабкивались из предыдущего кризиса. Как по мне! Многоэтажка, под завязку набитая жильцами, которые каждое утро идут на работу, поддерживают страну на полову, а вечером возвращаются домой в уютные гнездышки, куда лучше, чем поле, приносящее пользу разве что паре коров. Людские поселения все равно, что акулы. Перестав двигаться, они погибают. Однако у каждого из нас есть место, которое, как нам нравится думать, никогда не изменится». Когда-то я, тощий паренек с самопальной стрижкой и в заштопанных джинсах, знал Брокен Харбор как свои пять пальцев. Нынешние детки, выросшие во времена экономического бума, привыкли проводить каникулы под солнышком. Уж две недели на Коста-дель-Соль — это самый минимум. Но мне — сорок два, и наше поколение довольствовалось малым. Несколько дней в арендованном трейлере на берегу Ирландского моря, и ты круче всех. В то время Броукен-Харбор был захолустим. Южины раскиданных домов, в которых с незапамятных времен обитали семейства с фамилиями типа Уиллана или Линчи, лавка у Линча, пап Уиллан, до да парковка для трейлеров. Короткая пробежка босиком по осыпающимся песчаным дюнам между зарослей тростника и ты на пляже. Каждый июнь мы проводили там две недели в ржавом четырехместном трейлере, который отец бронировал за год вперед. Нам с Джерри доставались верхние койки, а Дине приходилось спать внизу, напротив родителей. Джерри по праву старшинства могла занять любое место, но всегда выбирала сторону, обращенную к полю, чтобы смотреть на пасущихся пони. Поэтому первое, что я видел каждое утро, — это сверкающие под рассветным солнцем белые полосы морской пены и длинноногие птицы, скачущие по песку. Не свет ни заря, мы трое, зажав в руках куски хлеба с сахаром, Убегали на пляж, где целыми днями играли в пиратов с детьми из других трейлеров, покрывались веснушками и облезали от соленой воды ветра и редких солнечных лучей. К чаю мама жарила на походной плитке яичницу с сосисками, а потом отец отправлял нас в магазин линча замороженным. Когда мы возвращались, мама уже сидела у отца на коленях, положив голову ему на плечо и мечтательно улыбалась, глядя на воду. Он наматывал ее волосы на свою свободную руку, чтобы морской ветерок не сдувал их в ее мороженое. Я весь год ждал, чтобы увидеть родителей такими. Как только мы свернули на проселок, с дворок моей памяти словно выцветший набросок начал всплывать маршрут. Проехать мимо этой рощи, деревья уже вымахали, за изгибом в каменной стене повернуть налево. Но если раньше с низкого зеленого холма открывался вид на воду, Сейчас, откуда ни возьмись, навстречу вырос поселок, и словно баррикада преградил нам путь. За высокой оградой из шлакобетонных блоков ряды черепичных крыш и белых фасадов, казалось, тянувшиеся на мили в обоих направлениях. При въезде щит, на котором яркими затейливыми буквами, каждая размером с мою голову, написано «Добро пожаловать в Оушенвью Вью в Брайанстауне». Новое слово на рынке жилья премиум-класса. Роскошные дома, открыты для просмотра. Поперек надписи кто-то нарисовал большой красный член с яйцами. На первый взгляд Ocean View выглядел довольно симпатично. Большие дома, нечто осязаемое за ваши деньги. Подстриженные полоски газонов, старомодные указатели, детский сад самоцветы, развлекательный центр «Бриллиант». Второй взгляд — сорняки. щербатые тротуары. Третий взгляд — что-то не так. Дома были слишком похожи друг на друга. Даже у тех, что были отмечены кричащими красно-синими знаками с торжествующей надписью «Продано», никто не покрасил входную дверь в какой-нибудь отстойный цвет, не расставил на подоконниках цветочные горшки и не разбросал по лужайке пластмассовые детские игрушки. Кое-где были припаркованы автомобили, но большинство подъездных дорожек пустовало. Причем совершенно не похоже, что жильцы разъехались поддерживать экономику. Три четверти домов просматривались насквозь. Через голые окна, выходящие на другую сторону, проглядывали серые лоскуты неба. По тротуару, толкая перед собой коляску, шла крупная молодая женщина в красном анараке. Волосы ее раздувал ветер. Казалось, она и ее круглолицый ребенок, «Единственные люди на несколько миль вокруг». «Иисусе!» — сказал Ричи. В тишине его голос прозвучал так громко, что мы оба вздрогнули. «Деревня проклятых!» В отчете о вызове значилось. Проезд «Оушен-Вью» — девять. И название имело бы смысл, будь Ирландское море океаном, или если бы его отсюда было видно. Навигатор, похоже, столкнулся с непосильной задачей. Привел нас с проездом «Оушен-Вью» в тупик — кончавшийся рощей Оушен-Вью, которая заслуживала главный приз, поскольку там не было ни одного дерева, и сообщил «Вы прибыли в место назначения. До свидания». Я развернул машину и принялся искать. Мы словно смотрели фильм задом наперед. Чем дальше мы продвигались вглубь поселка, тем больше дома напоминали чертежи. Вскоре они превратились в беспорядочные наборы из стен и строительных лесов. С зияющими дырами вместо окон — и отсутствующими фасадами, и открытые взгляду комнаты, заваленные сломанными стремянками, трубами и плесневеющими мешками с цементом. За каждым поворотом я ожидал увидеть толпу строителей, занятых работой, но нам повстречался лишь накренившийся старый желтый экскаватор на пустыре среди развороченной грязи и холмиков выкопанной земли. Здесь никто не жил. Я попытался вернуться к въезду, но поселок был выстроен наподобие старых лабиринтов из живой изгороди. Сплошные тупики и крутые повороты. И мы почти сразу заблудились. Я ощутил легкий укол паники. Терпеть не могу, терять ориентиры. На перекрестке я притормозил. Рефлекторно. Вряд ли кто-то выскочил бы мне под колеса. И во внезапной тишине мы услышали утробный рокот моря. Речи вскинул голову. — Что это? Короткий, истошный, надрывный вопль повторялся снова и снова. Настолько регулярно, что казался механическим. Он разносился через скопанную землю и бетон и отскакивал от незаконченных стен, так что мог исходить откуда угодно или отовсюду. Насколько я мог судить, этот вопль и гул моря были единственными звуками в поселке. «Готов поспорить, что это сестра», — сказал я. Ричи глянул на меня так, словно я вешу ему лапшу. Это лиса или какой-то еще зверь. Может, ее переехала машина? А я-то думал, ты тертый калач. Повидал изнанку жизни. Готовься, Ричи. Тебя ждут неизгладимые впечатления. Я опустил окно и поехал на звук. Несколько раз эхо сбило меня с курса, но дом мы узнали с первого взгляда. С одной стороны проезда Ocean View, аккуратно, словно костяшки домино, парами стояли чистенькие белые дома с эркерами, а с другой тянулись строительные леса и валялся мусор. Между костяшками над стеной поселка шевелились обрывки Серого моря. Перед некоторыми домами стояли одна-две машины, а у одного целых три. Белый хэтчбек «Вольво», на котором не хватало только надписи «Семейный», видавший виды желтой фиации «Чента» и полицейский автомобиль. Вдоль низкой садовой ограды была натянута сине-белая оградительная лента. Я не шутил, когда говорил Ричи, что в нашем деле важно все. Даже то, как открываешь дверцу автомобиля. Еще прежде, чем я скажу первое слово свидетелю или подозреваемому, он должен понять. Прибыл миг Кеннеди, и у него все схвачено. Кое в чем мне повезло. Я симпатичный, уж поверьте на слово. Высокий, еще не облысел. И мои волосы по-прежнему на девяносто девять процентов каштановые. Все это располагает в мою пользу, а остальное добыто ценой опыта и многолетнего усердного труда. Я до последней секунды не сбрасывал скорость, потом ударил по тормозам, одним махом выскочил из машины, прихватив портфель, и быстрым энергичным шагом направился к дому. Однажды Ричи научится не отставать. Один из полицейских неуклюже сидел на корточках рядом со своей машиной и пытался успокоить человека на заднем сидении, который, безусловно, и был источником воплей. Второй нервно расхаживал перед воротами, сцепив руки за спиной. Воздух, свежий, сладко-соленый, отдающий морем и полями, был холоднее, чем в Дублине. Среди строительных лесов и голых балок вяло посвистывал ветер. То, что расхаживал, был моего возраста, уже с брюшком. Вид у него был такой, словно его пришибли пыльным мешком. Очевидно, прослужил лет двадцать, не сталкиваясь ни с чем подобным. и надеялся спокойно прослужить еще столько же. «Патрульный Уол! «У машины патрульный Мэллон», — сказал он. Ричи с щенячьим дружелюбием протянул ему руку. «Детектив-сержант Кеннеди и детектив Курен», — представил нас я, прежде чем Ричи начал набиваться у Уолла в друзья. «Вы заходили в дом?» «Только когда приехали, но сразу вышли и позвонили вам». «Верное решение. Теперь рассказывайте в подробностях, что делали». «От входа до выхода!» Патрульный бросил взгляд на дом, словно не мог поверить, что всего пару часов назад прибыл именно сюда. Нас вызвали проверить, все ли в порядке. Сестра ожилиться волновалась. Мы подъехали к дому в начале двенадцатого и попытались связаться с жильцами, звоня в двери по телефону. Однако ответа не получили. Следов взлома не заметили. Но когда заглянули в переднее окно, увидели, что на первом этаже горит свет — А в гостиной беспорядок. Стены... Через минуту мы сами увидим этот беспорядок. Продолжайте. Нельзя, чтобы кто-то подробно описывал тебе место преступления, на котором ты еще не был. Иначе увидишь то же, что и он. Ладно. Патрульный моргнул, помолчал, собираясь с мыслями. Ну, в общем, так. Мы хотели обойти дом, но... Сами видеть тут и ребенку не протиснуться. И правда, расстояния между домами едва хватало для ограды». Мы рассудили, что беспорядок и беспокойство сестры — достаточное основание для взлома входной двери. Мы обнаружили... Он переминался с ноги на ногу, стараясь не выпускать из виду дом, будто тот, свернувшийся клубком зверь, в любую секунду способный броситься в атаку. Мы вошли в гостиную, не нашли ничего существенного, беспорядок, но затем мы проследовали на кухню и обнаружили мужчину и женщину, лежащих на полу. Выглядело так, что обоих зарезали. Одна рана на лице женщины была отчетливо видна мне и патрульному Мелану и напоминала на живую. Она. Это решат врачи. Что вы сделали потом? Мы были уверены, что оба мертвы. Там море крови. Множество. Уол несколько раз клюнул свое туловище сложенными вместе пальцами. Да, не просто так, некоторые так и остаются патрульными. все равно. Проверил у них пульс на всякий случай. Женщина лежала вплотную к мужчине, как будто прижалась к нему и заснула. Ее голова... Голова лежала у него на руке. И тут Мелон сказал, что у нее прощупывается пульс. Мы никак не ожидали. Он сам был в шоке. Поверил только, когда услышал, как она дышит. Тогда мы вызвали скорую. А пока вы ждали... Мелон остался с женщиной. Разговаривал с ней. Она была без сознания, но он просто говорил ей, что все нормально, что мы из полиции, что скорая уже едет, и чтобы она держалась. Я поднялся наверх, в задних спальнях, там, в кроватках. Двое маленьких детей. Мальчик и девочка. Я попробовал сердечно-легочную реанимацию. Они... Они были холодны, застывшие. Но... Я все равно попробовал. Подумал, после того, что случилось с матерью, кто знает, может, они еще... Вол безотчетно провел руками по передней части куртки, словно пытался отмыться. Я не стал делать ему выволочку, за порчу улик. Его поступок был вполне естествен. Бесполезно. Убедившись в этом, я вернулся в кухню к Мелану, и мы позвонили вам, и все такое. Женщина приходила в сознание. — Говорила что-нибудь? — спросил я. Он покачал головой. Она не двигалась. Мы думали, она вот-вот умрет, и поэтому постоянно проверяли. Он снова вытер руки. «Рядом с ней в больнице есть наши люди?» Мы позвонили в участок, чтобы кого-нибудь прислали. Наверное, одному из нас следовало поехать с ней, но надо было оградить место преступления. А ее сестра, она... Ну, сами слышите. «Вы ей сообщили». «Родственников я стараюсь извещать сам». Первая реакция бывает весьма красноречиво. Прежде чем войти, мы велели ей подождать снаружи. Но оставить с ней было некого, — виновато сказал Уолл. Она довольно долго там стояла, а потом зашла в дом. Мы были с жертвой, ждали вас, а когда ее заметили, она была уже на пороге кухни. Она стала кричать. Я вывел ее, но она сопротивлялась. Пришлось мне все рассказать. Иначе она оборвалась внутрь, пока мы не наденем на нее наручники. — Ладно, сделанного не поправишь. Что было дальше? Я остался с сестрой. Мелон с жертвой дождался скорую, потом вышел. — Я обыскав дом? — Я еще раз зашел, когда он вышел побыть с сестрой. — Сэр, Мелон был весь в крови, не хотел разнести ее повсюду, а я поверхностно осмотрел дом, просто чтобы убедиться, что там никого нет. — То есть живых. — Мы решили, что тщательный обыск проведете вы и криминалисты. — Вот это я одобряю. Я взглянул на Ричи и приподнял бровь. Парнишка уловил намек и тут же спросил. — Оружие нашли? Полицейский покачал головой. — Ну, возможно, оно и там. Под телом мужчины или где угодно. Я же говорю, мы старались без необходимости ничего не трогать на месте преступления. — А как насчет записки? Снова покачивание головой. Я кивнул в сторону полицейского автомобиля, как сестра. Время от времени нам удавалось немного ее успокоить, но каждый раз патрульный нервно оглянулся через плечо на машину. Медики хотели дать ей седативны, но она отказалась. «Можем их вернуть, если...» «Нет, все верно. Не хочу, чтобы ее накачивали успокоительными, пока мы с ней не поговорили. Мы сейчас осмотрим место преступления. Остальная команда уже в пути». Если приедет суд, медэксперт может подождать здесь, но парней из морга и криминалистов не подпускайте, пока мы не потолковались с сестрой. Один взгляд на них, и она действительно слетит с катушек. Ну, а в остальном, пусть она остается здесь, соседи у себя, и если подтянутся зеваки, держите их на расстоянии, ясно? Супер. Полицейский был так рад сбыть с рук это дело, что сплясал бы и танец маленьких утят, если бы я его попросил. Ему явно не терпелось добраться до местного паба и залпом опрокинуть двойной виски. А я сейчас не хотел находиться нигде, кроме как в этом доме. «Перчатки?» — велел я Ричи. «Бахилы!» Свои я уже вынимал из кармана. Он вытащил все необходимое, и мы пошли по подъездной дорожке. Протяжный рокот и шипение моря разом приблизились и встретили нас, словно приветствие или вызов. За нами будто удары молота, По-прежнему раздавались вопли.